когда на плацу зажгли свет седой командир выгнал всех на вечерний променад и первое что я успел сделать так это испортил ему настроение опор лежа принять по моей команде прошу прощения, но мне нельзя отжиматься и тем более на кулаках похоже меня ожидала ночная экзекуция. Очень уж характерный взгляд я заметил у моих сослуживцев. Попытка объясниться положений положении справила мало. Мне нужно будет оперировать, поэтому я должен беречь руки. Я не получал приказа о зачислении тебя в штат доктором. Только отметка о штатной единице в медицинской службе. А это может быть и фельдшер, и медбрат. И даже солдат, прослушавший курс об оказании первой помощи. Но раз тебе надо беречь руки, то я готов пойти навстречу. И заменю упражнение. Ногами ты не оперируешь? Отлично. Будешь приседать. И делай раз, делай два, делай... К полуночи... Я добрался к кровати, как на костылях, в ушах звенело. В моей группе появилось слабое звено. А выживание группы строится именно на том, как выполнять свои обязанности слабейший. Даже если наш санитар не владеет рукопашным боем и не способен выбить на стрельбище сто и ста, он обязан дотащить на себе перевязочные материалы, следом за боевыми товарищами во время марш-броска, а затем оказать необходимую помощь. И пока по недоразумению этот доходяга числится под моим командованием, он будет соответствовать нормам спецназа. Ты понял меня, санитар? Тогда упор присев принять, к выпрыгиваниям приступить. Делай, раз, делай. утро меня сбросили с кровати на холодный пол, и довольные голоса хором проорали. Доброе утро, солдат! Построение на зарядку, санитар! Делай, раз! Люди — тщеславные существа, и я не исключение. Для того, чтобы не сдохнуть на нищие стипендии, я записался в спортивную секцию, и даже выступал за любимый университет в беге на средней дистанции, что давало бесплатные талоны в столовую, и иногда приносило бронзовые медали в копилку сборной. Пусть я и не блистал на стадионах, но бегать любил и гордо думал, что способен показать неплохое время и на марафонских расстояниях. На лежа в луже и пуская пузыри Лишний раз убедился, что между пробежкой в парке и кроссом по пересеченной местности есть крохотная разница. И эта седая разница орала тогда на меня, не стесняясь в выражениях. Санитар, твои товарищи уже пошли в атаку. Они гибнут там, под вражеским огнем, а ты прохлаждаешься в тылу. Урод колчаногий, Вставай и шевели граблями, слабак! Я и так нагрузил твой ранец лишь половинной нормой и берегу твои нежные ручки, не позволяя запятнать их работой. Подъем, амеба криволапая, а ну шевели отростками!» И еще много разных добрых и приятных слов, существенно пополнивших не медицинский кругозор. Похоже, мой командир читал вечерами не только устав строевой службы. Поэтому я высклепся из жидкой грязи, с трудом собрал себя как единое целое и поковылял следом за убежавшей вперед колонной. Левой, правой, левой, шлеп, буль, буль, чтоб тебя, дубина камуфляжная, И снова левой правой, и делай раз, утром и вечером осваивая для себя новые разновидности спортивных состязаний. И делай два. Не успел я вечером после душа обессиленно свалиться на кровать, как ко мне подскочил пучеглазый латино. По утрам наспор отжимавшийся больше двухсот раз. «Санитар, быстрее! Там в коптерке Тибур с самой на ножах игрались, и Тибуру ненароком всю грудь распластали. Бегом, но он кровью исходит!» Я подхватил ни разу не открытый пока набор с инструментами и рванул следом за побежавшим спортсменом. Валился в заставленную стеллажами комнату и упал на колени рядом с раненым. Одним движением распластал залитую красным майку, Переходил в левую руку зажим И быстро промахнул марлей кровь на груди, Открывая доступ к поврежденным тканям. Промокнул еще раз и замер. Потом бросил набрягшую тряпку в сторону И осторожно попробовал, Налипшую на пальцах гущу. «Кетчуп!» «Понятно!» Откатившись в сторону, Обладатель обожжённой щеки встал и захохотал, пихая в бока набившихся в коптерку приятелей. И ну надо же! Как молния! Я думал, он стену пробьёт, так разогнался. А утром еле ноги передвигает. — Талант! А глаза-то, глаза-то, как у Самы, когда на толчке застанешь выпученные и дурные. Я убрал зажим. Медленно поднялся и коротко ударил в освещенное улыбкой лицо. В другой ситуации я бы не попал. Скорее всего, меня бы покалечили еще на замахе. Но в тот момент Тибур звонко хлопнулся на задницу и ошараженно уставился на мясо, поднявши на него руку. Ну, сраный, смешно тебе. А когда будешь подыхать? Поймав очередь в брюхо, тоже станешь и веселиться. А я пошлю тебя на... и отвернусь к стенке спать, потому что, как я должен понять, от безделья вы ко мне примчались или действительно кому-то кишки размотала. Еще раз, слышишь ты, шутник пустоголовый, еще раз вы меня разыграете по неотложке, и я тебе точно позвоночник выну. Будешь в коляске кататься на грошовую пенсию и костяные четки перебирать, понял?» На меня тогда знатно накатило. В казарму каждый день прибывало пополнение, и эти люди моментально находили свое место в давно устоявшейся иерархии. Снайперы, саперы, радиоспециалисты, крепкие ребята, объединенные законами спецназа. Они вливались в привычную для них среду, находили общих знакомых, восстанавливали боевую форму и лишь удивленно косились в мою сторону. — Это кто у вас? — Залетный. Бумажки перепутали. Как разберутся, сунут в тыл. И, глядя на испачканное кетчупом тело, я ощущал, как медленно меня отпускает... Как я из человека, способного движением руки спасти жизнь, Снова превращаюсь в мусору входа. Волна ярости уходила, оставляя после лишь пустоту и тоску. Седородный раздвинул толпу, Молча полюбовался на мрачных солдат, хмыкнул. А нам рассказывать, что ему руки беречь надо. Все повеселились. Отбой через пять минут. У меня рапорт о вчерашней драке в казарме. Что скажете? Замордованный полковник оказывается за полторы недели военной жизни. Я научился различать звания. Кто бы мог подумать, как благотворно влияет чтение устава на ночь. Посмотрел на меня и поморщился. Ну конечно кому хочется разбираться с пиджаком присланным в безумной спешке я не помню такого почесал я от царапину на щеке а это что ударились побрился неудачно мой собеседник развернул экран с личным делом и показал на вереницу отметок убер вы трижды проходили сборы У вас отличная специализация для наших войск, но госпитальные позиции давно заняты, и никто для вас там местечко не выделит. А через неделю бригаду снимают с базы и отправляют в джунгли. По-человечески я вас понимаю и говорю, пишите рапорт. Я проведу проверку, может и найду кого-нибудь. Потом поставлю отметку о психологической несовместимости И выпнул на сортировку. Ну, там поболтаетесь какое-то время и попадете в больницу. На свое место. Это по-человечески. А с точки зрения командира? С субординацией я тогда не дружил совершенно. Впрочем, как и сейчас. Полковник набычился, но все же ответил. А как командиру, мне грамотный хирург вроде не помешает потому как мы не в окопы едем, а на пресечение волнений и зачистку взбунтовавшейся территории. С автоматом лично бегать по болотам вам не придется, зато работай в полевом лагере, я вас завалю по маковку. Я аккуратно развернул экран обратно и постарался закончить беседу. «Значит, у вас есть этот доктор, если меня на марш-бросках не замордуют. Буду чинить парней!» Собеседник помолчал, задумчиво разглядывая мое осунувшееся лицо, потом макером поставил несколько закорючек в блокноте и протянул мне вырванный листок. «Завтра в девять сюда пройдете аттестацию» штабные завалены работой по подготовке к передислокации и приему пополнения, но я заставлю их выкроить время. Получите младшего лейтенанта и новый приказ. Возглавите пока медицинскую службу роты. По моей линии будете подчиняться, как и раньше, капитану Кокреллу. По медицине завтра познакомитесь с майором Джаппом. Раз вы решились... «Остаться у нас, добро пожаловать на экспресс, следующий ват. ад!» «Кокрелла я предупрежу, чтобы снизил нагрузку. Нам действительно нужен хороший специалист. Двужильных новобранцев и без вас хватает!» Уже в дверях меня догнал короткий смешок. «В следующий раз... Беретесь аккуратнее, господин доктор!» Рядом с казармой только что построились для утренней пробежки. Не обращая внимания на косые взгляды, я добыл с Мешков свой, набитый камнями, и взгромоздил на спину. Посмотрев в насмешливые глаза подошедшего воротного, я лишь грустно вздохнул в ответ. «Извините, господин капитан, но подыхать будем вместе». Вы на передовой, а я у стола за вашими спинами. Ничего не поделаешь, я упрямый. Раз уж тринадцатая команда, то до конца. Дурек! протянул Кокерл с крошечной долей уважения в голосе. «Ну, как скажешь!» Избитый плотно строй повернул налево и загремел ботинками по асфальту. «Новый день все ближе!» к малопонятной для меня будущей войне. И снова с рассвета до заката. Делай рассвет.